Мария Артемьева. Число зверя или дьявольская палата. Место не установлено. Среди московских медиков бытует одна жутковатая история, но рассказывают ее в тесном профессиональном кругу только своим. Приключилась она, по слухам, в конце 70-х годов прошлого века в одной московской больнице, которая была на хорошем счету у начальства. Оборудование для этой больницы государство не жалело. Медтехнику из-за границы поставляли, когда была возможность за валюту. И вот вдруг столкнулись медики в этой хорошей больнице с такой чертовщиной, что даже неловко сказать. Главврач, как лицо партийно уполномоченное, в особенно сложной ситуации оказался. Меры принимать надо, а какие кому понять невозможно в большинстве своем советские медики были суровые материалисты но если вдруг чего руководящие лица обязаны были поддерживать у персонала квящей славе марксизма ленинизма твердую веру в науку и силу разума а как спрашивается поддерживать если объективная действительность что называется пальцем тебе не в бровь а в глаз одним словом ситуация исключительно неловкая а получилось так молодой врач Шестого отделения общей реанимации и интенсивной терапии Геннадий Алексеевич впал в некоторое помрачение ума. Смущали его такие мысли, поделиться которыми с коллегами он уже около двух недель не решался. Но вот как-то утром он услыхал в коридоре разговор двух медсестер. Женщины шушукались довольно громко, нельзя было не услышать. Сказано число зверя 666. Понимаешь? Шестая койка в шестой палате, шестое отделение. — Точно, точно. Светка мне тоже говорила. Все там помирают, ох ты. — Светка, я тебе говорю, ни одного не выписали. Все в морге. — Ох ты, ох ты. А парнишка-то молоденький, всего пятнадцатый годок. Я его и пожалела, и пристроила в коридорчике. Пока доктор ушел, уложила его. Пусть в коридорчике, так хоть жив останется, верно ж? Верно, верно. Тут тетки завздыхали, а при виде Геннадия Алексеевича переглянулись и замолкли. Геннадий Алексеевич же сделал вид, что разговора никакого не слышал, а сам между тем мысленно облился хладным потом. Сделалось ему совершенно ясно, что шило в мешке уже не утаишь, и надо ему идти и сдаваться начальству со всеми своими дурными мыслями. А то вон уже побежали слухи. Заработал радио ОБС, одна баба сказала. Нездоровые сенсации, вот как это называется-то. Ни ему, ни родному медицинскому заведению не на пользу, только к кому же идти. Кому такое доверить можно? Желательно так, чтобы самого насмех не подняли. Мол, молодой врач, недоучка. — Не хочется опозориться перед коллегами. — Припишут еще профнепригодность. — Надо же! — 666 число зверя. — А что если... — Нет, срочно что-то делать. — Меры принимать. — Меры. И тут, как вомут омут головой, принял он решение к заведующему. Заведующий, как человек пьющий, но партийный, сумеет в вопросе разобраться, с правильной идеологической точки зрения. С другой стороны, не станет молодого специалиста в дурном свете перед сотрудниками выставлять. Не сможет, небось у самого рыла в пуху. Не откладывая дело в долгий ящик, явился молодой врач в кабинет заведующего. И для затравки выложил перед начальством статистику по шестой палате и Т интенсивной терапии. Всего в отделении было восемь палат. Каждый врач вел свои две палаты. Окаянная же шестая была на попечении сразу двух врачей, один из которых, однако, находился сейчас в отпуске. «Ну и чего это ты мне бумажки суешь?» вяло поинтересовался заведующий отделением, между прочим, доктор наук А.К. Жуков. В подсунутой Геннадием Алексеевичем статистике получалось по цифрам, что каждый второй аккуратно в шестой палате помирает вместо того, чтобы поправляться. Оно, конечно, палата ИТ, это палата ИТ, это вам не грязь лечебная физкультура. Но, с другой стороны, безрадостные показатели палаты уж очень резко выделялись на фоне остального социалистического соревнования. Доктор наук Жуков мрачно посмотрел на цифры и перевел недоумевающий взгляд на молодого коллегу. — Вот, значит, какие у вас дела! — протянул он. — Намекаешь, значит, в смысле, что не справляешься, да? Не можешь доглядеть за всеми, да? В том смысле, что у вас недоукомплектация, потому что Варька в декрет ушла осенью. Кремович в отпуске еще одного врача так и не подобрали взамен. И что? — Да я сам все знаю. — Да я, Андрей Константинович, не то. «Нет, хотел!» — взмолился молодой специалист. «Все-таки, когда заведующий расходится, остановить его нелегко. У меня другое. Сомнение у меня!» Это была неожиданная реплика. Заведующий с интересом возрился на Геннадия Алексеевича, будто ожидая, что сомнение прямо сейчас откуда-то из недр молодого коллеги выскочит и ощутимо материально проявится перед глазами. Впрочем, тут же ему пришла в голову другая, более опасная мысль, и он нахмурился. — В чем? В чем сомнение? — спросил он, нервно поглядывая на портрет Владимировича Ленина, хитро прищурившегося из-за спины молодого коллеги. Геннадий Алексеевич заметил, как заведующий стрельнул глазами в Ильича, и гусиные пупырышки пробежали по его спине. «Не, — Не-не-нет, я... «Не в этом смысле!» — воскликнул он и заторопился пояснить. «Я... Вы понимаете, Андрей Константинович, какая неприятность! Кого не положу у себя на шестую койку?» «Но...» — заинтересованно спросил заведующий. Неизвестно, что именно он жаждал услышать, но явно не то, что Геннадий Алексеевич собирался ему сообщить. «Помирает!» — объяснил врач. «Вот кого не положишь, непременно помрет». «И так уже вторую неделю, представляете?» «Не очень», — признался Жуков. «Я тоже. Я просто не могу понять, в чем дело. Вот у меня списки. Посмотрите, вот...» Заведующий схватил протянутой дрожащей рукой бумаги. «Козлов Антон Александрович, 21 год, сепсис. Кучкин Олег Васильевич, 43 года, осложненный гипертонический криз. Громушкин Лев Аркадьевич, 61 год, прогрессирующая стенокардия. В списке значилось всего девять персон. «Да. И что значит?» — заведующий покашлял. «Все, все!» — с отчаянием в голосе покаялся молодой врач. «Я ума не приложу. Что с ними творится? Мрут буквально как мухи». «Это странно», — после долгой паузы признался заведующий. Он еще раз изучил список более внимательно. «Вайдербург, Марк Львович, 52 года. Печеночная недостаточность. Маркин Олег Геннадьевич, 34 года. Острая токсикоаллергическая реакция. Генгадзе, Анзор Луарсабович, 41 год, пневмония. Что-то я закономерности не улавливаю. Есть между ними хоть какое-то сходство. — Они все умерли, — ответил Геннадий Алексеевич, перив светлый опечаленный взор в лицо заведующего и лежали на шестой койке, в шестой палате нашего шестого отделения. — Ага. И ведь, что особенно нехорошо, слухи уже пошли по больнице. Голос молодого коллеги снизился почти до шепота. — Говорят, мол, вот сатанинское число зверя 666. Елки — 666. — Ёлки зелёные! — возмутился заведующий. — Еще не хватало, до главного дойдет. Ладно, сегодня у тебя там что? — Два места свободных в палате. — Хорошо. — Кто у нас сегодня дежурит по отделению? — А, ага, я дежурю. Ну и замечательно. Я лично пригляжу, чтобы никого туда не клали пока. Разбираться будем, Геннадий. Все, иди. Геннадий Алексеевич ушел, облегченный душою. Его чрезвычайно радовало, что теперь груз тайны разделен между ним и заведующим, лицом ответственным во всех смыслах и даже партийным. Андрей Константинович, напротив, совсем не радовался, хотя это недолго его напрягало. Когда врач дежурит, лелеет свое внутреннее «я», разбирая эмоциональные состояния, ему недосуг. Впрочем, по той же самой причине он моментально забыл и весь разговор свой с Геннадием Алексеевичем. И когда вечером в отделение поступили пятеро новых больных, одного из них заведующий Жуков беззаботно устроил на шестой койке в шестой палате. Фамилия больного была Пантелеймонов. Бедняга не дождался даже утренних процедур. К пяти утра он был уже мертв. И тогда состоялся в кабинете заведующего Большой Совет в Филях. Взволнованный Жуков созвал всех сотрудников отделения и посвятил в суть происходящего. После чего призвал каждого из присутствующих коллег открыто высказывать профессиональное мнение. Но ни Елена Павловна Добродеева, врач-кандидат наук, ни Леонид Макарович, врач-доцент, ни Максим Николаевич, ординатор-аспирант, ни Лешенька Сомов, вольно ошивающийся практикант с последнего курса медицинского училища, ни сам заведующий, ни тем более злосчастный Геннадий Алексеевич, никто не смог представить собранию маломальски непротиворечивую версию таинственного поведения пациентов шестой палаты, которые все как один уходили из жизни с шестой койки шестого отделения. Глупости типа «они отравились нашей больничной пищей» или «я говорил, что сквозняки провоцируют пневмонию у лежачих» были отметены сразу, строго опровергнутые фактами и холодным разумом. Никакой пневмонии у этих пациентов не было. И среди умерших ни один не пролежал более суток, а последний несчастный даже и позавтракать не успел. Просить вскрытие в большинстве случаев было поздно. Родственники уже забрали тела из морга больницы. Кстати сказать, в этом моменте обсуждения Геннадию Алексеевичу строго поставили на вид за то, что не сразу поделился своими сомнениями с коллегами. «Мы здесь все одно дело делаем». — сурово подчеркнул заведующий. — А потому кто где и от чего помирает. Все у нас должно быть открыто, чтоб сразу знать, а не гадать тут, как бабки старые. Геннадий Алексеевич каялся перед коллегами в проявленном малодушии и неверии силы коллектива и в качестве первого шага к открытости предложил. — Давайте вскроем Пантелеймонова. Он единственный оставшийся у нас труп. «Умер последним и пока еще в больничном морге». Коллеги переглянулись. «Не хотелось бы выносить ссоры из избы», многозначительно крякнул доцент Леонид Макарович. «Старый и опытный врач». «Да, Костопарчев», кивнули одновременно Елена Павловна и Максим Николаевич. Заведующий нахмурился. Эти четверо давно работали вместе и понимали друг друга с полуслова. Лешеньке и Геннадию Алексеевичу, как и людям... Недавним пояснили, патологоанатом Костопарчев, делающий для отделения вскрытия, человек исключительно желчный и склочный. Возможно, что он такой склочный именно потому, что желчный, а может и наоборот. Но дело в том, что просто так вскрывать тело умершего он не станет, потребует непременно особый мощный резон предъявить. Убедительный аргумент, чего ради ему, Костопарчеву, «В этом мертвяке копаться? За зарплату, что ли?» Циничный, въедливый и вредный Костопарчев может и главврачу на кого угодно донести. Ему отношение с людьми портить одно удовольствие. Его ж скукота заела с безответными покойниками. Ну а главврач — это главврач. Кто его знает, что ему в голову придет? Как-то не хочется связываться. Спорили, рядили, ничего никак не могли надумать толкового. Наконец, заведующий, как лицо партийное, рубанул воздух ладонью и решил поставить точки над дье. По-демократически, путем голосования. Кто за то, чтобы рискнуть и вскрыть Пантелеймонова? Вверх взметнулись четыре руки. Леонид Макарович воздержался, а заведующий забыл, что тоже может голосовать, как член коллектива поэтому большинством в пять голосов решили все-таки подъехать как-нибудь на кривой козе к Костопарчеву, чтобы он своей циничной рукой разобрался в причинах смерти Пантелеймонова. «А пока там что, койку из палаты убрать?» — предложил Геннадий Алексеевич. «По неопытности, ну, все так и ахнули убрать. Видали? Да за это! За это же! А?» Заведующий Жуков, не найдя слов, только рукой махнул на молодого несмышленыша. «Да даже в угол ее задвинуть я право не имею. У нас ведь знаешь какой народ. Только держись. Куда скажут, койко место народное зарыли, а? Пайком больничным личный скот разводишь. Неучтенные простыни из закромов родины себе на портки пустил. Да даже если ногу у этой кровати сломать, тут же...» Анонимки посыплятся на меня, как на вредителя народного имущества. Нет, этим путем мы не пойдем. — Не можем, — сурово сказал порторг Жуков и честно глянул глаза Ильича. В добром прищере вождя со стены ему померещилось некое печальное сочувствие. И тут будущий медбрат, практикант Лешенька, подал разумный голос. — А давайте я пока туда лягу, а? Для коллектива я готов. Все так и ахнули от Лешенькиной сознательности. Лешенька был здоровенный бугай, бестолковый и в смысле профессии, но далеко не дурак. Сразу после практики Лешеньке предстояло сдавать сессию, а готовился он к экзаменам в общаге медучилища. Это вполне проблематичное занятие. Тут же в отделении сообразил Лешенька. Ему будет и тихо, все больные в шестом, тихие, лежачие и сытно. все -таки На койко мест питания положено, а в общаге нет. И к тому же за подвиг разведчика в тылу дьявольской палаты врачи отделения его зауважают, а уж если он первым тайну раскроет, потом, может, в случае надобности из чувства благодарности коллеги ему справки в училище станут давать. Поддельные о болезни. Вот как много выгод быстрый ум-мечтатель Лешенька нащупал в этой ситуации. Врачи отделения, посовещавшись, сообразили, что это, пожалуй, неплохой выход. Пусть Лешенька раз не боится, шестую койку в шестой палате от настоящих больных постережет. Тем более за такого бугая можно и не опасаться, любому супостату отпор даст, в лоб закатает. Зверь, там он или не зверь, посмеялись даже. Как решили, так и сделали. Максиму Николаевичу выдали из кассы взаимопомощи бутылку водки и, как самого дипломатичного, отправили улещивать вредного анатома Костопарчева, чтобы вскрыл Пантелеймонова ответственно и без лишнего шума. Лешеньку оформили как больного на шестую койку шестой палаты в шестом отделении. Остальные разошлись по своим маршрутам, кто отдежурил, домой ушел, кто на дежурство в ординаторскую отправился делами заниматься. Наступил вечер. Лёшенька плотно поужинал больничной манной кашей, нарубался и за себя, и за всех больных из своей палаты, которые пока что только внутривенно пищу принимали, а до каши ещё не довыздоровел. Лёшка бы и больше смолотил, но больше не было. Впрочем, и так неплохо. Закусил Лёшенька манку двумя бутербродами с маслом, запил всё горячим чаем. Который слегка отдавал запаренным веникам, но зато был сладкий-пресладкий, и счастливо вздохнул. Не то что в общаге жрать нечего. Кругом орут, вьетнамцы, тухлую селедку жарят. Тут вон как тихо. Люди кругом спокойные, все наладан дышат. И дышит-то тихонечко. Аппарат искусственного дыхания, подключенный к больному на второй койке, Уютно щелкал чем-то там и мигал в сумерках зелеными огоньками. Другой стоял у соседней стены, темный и неактивный. Его, как знал Лешенька, подключить подключили, но еще не использовали. Не могли инструкцию как следует прочитать. Агрегат был зарубежный, из самой Японии. — Из самой Японии, — подумал Лешенька. Начал представлять себе эту далекую страну Японию. И неприметно до самого себя уснул. Приснилось ему сущее непотребство. Желтолицые и узкоглазые люди, вероятно, японцы, кручивали мертвым, уже больным, в головы какие-то винтики и колесики, отчего мертвецы вдруг вставали и шли голые, синие, прямо с анатомических столов плясать куда-то на сцену. «Как понял Лешка?» демонстрировали успехи медицины. Только никого, никакие успехи почему-то не радовали, а наоборот пугали. Скорее всего, потому что восставшие от японской технологии мертвецы отрастили себе все как один длинные-предлинные хвосты с кисточкой на конце, как у львов. И пока плясали, кисточки лихо вертелись над их страшными пустыми лицами, а потом спускались на пол, издавая какой-то особый Противный, с металлическим привкусом звук. Шварк-цварк, шварк-цварк. И незаметно, незаметно, шажок за шажком, все приближались к беззащитно лежащему на шестой койке Лехе. Мертвые синегубые граждане с хвостами и хищный японец с зубчатой анатомической пилой для вскрытия. Глаз японца был прищурен и черен, и в нем не было совершенно никакого зрачка. Шварк, цварк. Тем временем добросовестный Максим Николаевич сумел достигнуть желаемого. Он таки уломал несговорчивого и вредного костопарчева выполнить немедленно вскрытие покойного Пантелеймонова из шестой добился он этого изощренной хитростью своего ума и нечеловеческими усилиями вместе с Костопарчевым выпил водки и пообещал поприсутствовать на процедуре вскрытия к моргу максим николаевич более менее претерпелся еще в студенческие времена но водку почти не пил поэтому глядя на окровавленные руки патологоанатома погруженные по локоть в разверстую грудь покойника испытывал дурноту и сильное желание обняться с унитазом. Самое обидное, что все муки были напрасны. Костопарчев ведливо расковырял труп умершего. Ничего, кроме диагностированного в карте заболевания, не отыскал в нем нового. Хотя от диагностированного покойник так скоро умереть не мог. По-любому у него в запасе было еще лет на десять возможностей. «Практически здоров», — констатировал Поталок. «Хотя и помер» если бы не окровавленный фартук костопарчев выглядел бы точной копией военкоматского врача такая стойкая убежденность в диагнозе характерна именно для этих двух видов медиков военкоматского врача на медкомиссии и патологоанатома в морге ну, а чего же он умер невнятно пробормотал заплетающимся языком максим николаевич Умрёт он а я скажу тебе чего умря? Хочешь на спор, хитро прищурился Костопарчев. Он раздухарился от живого общения с живым человеком и от выпитой водки и зарихватски смотрел теперь на мир. Максим Николаевич согласно кивнул. Тогда Костопарчев скинул оставшиеся ненужные кишки Пантеремонова в поганое ведро, кое-как затолкал разлезшиеся по столу внутренности покойника обратно в грудную клетку Заметал Наскара разреза на груди, и обошел вокруг стола, задумчиво почесывая подбородок. Примерно так чешутся все гамлеты в сцене с Йориком. Но, Костопарчев, это надо признать, во всем был оригинал. Своего Йорика Пантелеймонова он не только потрогал, подергал и порезал, он его еще и понюхал. Зачем-то подошел к голове и понюхал губы и волосы. Точняк! А туда да, раскончался. — Сердце? — не понял Максим Николаевич. — Не электричество. — Вон, смотри, волос паленый, чуешь? Ты занюхни. Максим Николаевич послушно занюхнул и почему-то протрезвел. — Когда пьешь, надо портянкой занюхивать, — вспомнились ему добрые советы отца, сельского фельдшера. И тут в голове умного ординатора и аспиранта что-то щелкнуло. — Господи! «Да это же японский адский агрегат!» Максим Николаевич в секунду вспомнил все и понял, даром что пьян. Не теряя времени на слова, он неизвестно к чему, возможно, просто в качестве необходимой подпорки для ослабленных водкой ног, ухватился за рукав Костопарчева и потащил из морга к лифту наверх к себе в шестое отделение. Костопарчев от такого обращения слегка офонарел, но, приняв это за дружеские объятия, не сопротивлялся смотрел с любопытством на происходящее. Аспирант летел на всех парах. Коридоры, лампы, темные углы и заспанные медсестры мелькали перед пьяными глазами, словно кошмарный сон, без передышки. Максим Николаевич бежал спасать Лешку, а также и многое другое, наверное, что просто не успел еще осознать. Честь коллег-медиков, честь своего отделения, достоинство и добрую репутацию больницы, а заодно и разум всех суеверных людей на свете. Уму непостижимо. Как много может спасти один человек, если только есть у него на это святая решимость?» Максим Николаевич успел вовремя. Он влетел в шестую палату, уронил на пол Костопарчева. Как раз в тот самый момент, когда санитарка на полставке тетя Манёня макнула тряпку в ведро, не снимая ее со швабры, и слегка нажав от грязной воды готовилась шваркнуть аккурат под японской техникой для спасения жизни. Заграничный агрегат этот был включен в систему питания, но поскольку инструкцию так и не сумели прочитать толком, замотанный в полиэтилен стоял до поры до времени у стены. Две недели назад, когда в нем пытался разобраться техник Валерий, Максим Николаевич четко вспомнил, как этот Валерий был недоволен хитроумной политикой проклятых епошек, которые так запрячут провода, что хрен разберешь, откуда чего втыкать. Вот где у него, зараза, заземление, а!» Неграмотная тетя Манёня своей шваркающей шваброй, очевидно, нащупала в агрегате заземление и подавала его своим шварканем аккуратно на шестую кровать. И все кровати в больницах были тоже железные. Так раскрылась позорная тайна шестой койки шестой палаты шестого отделения. А в какой именно больнице это было, лучше не знать. К чему? Самое главное, что марксизм-ленинизм в этой истории победил всякую мистику. Пока что. О чем нам и сообщал заранее ласковый прищер дедушки Ленина с портрета.